Символы видений. 5 марта 35 -го. Равносторонний треугольник вершиной вверх есть один из знаков Белого Братства. Вероятно, вы видели его в подтверждение, что ваше обращение услышано. Каждое искреннее обращение бывает принято, но ответ не всегда приходит немедленно. Иногда эта разница во времени зависит от тех или иных космических причин.